«Шире пользуйтесь международным призовым правом». На крейсерах спешно заканчивалась чистка котлов, переборка механизмов, ослабленных в качке и напряжении корпусов. «Скрыдлов» извелся сам, и подчиненных извел, требуя. «Ждать нельзя. Порт Артуру плохо. Надо спешить. Не спите, не ешьте, но приготовьте крейсера к выходу. А куда идем?» — волновались в экипажах. В эти дни Панафидин явился на крейсер «Рюрик» ради продолжения службы, и Каперанг Трусов встретил его ласково. «Это хорошо, что вы не побоялись явиться вместе со своей виолончелью. Я очень не люблю, когда офицер самое ценное в своей жизни оставляет на берегу. Невольно думается, что он не доверяет кораблю, на котором служит». Обратитесь к Холодовскому, чтобы включил вас в боевое расписание бортовых казематов. Надеюсь, вы станете нашим добрым товарищем. Располагаясь в новой каюте, Мичман нашел место для виолончели. Он украсил свое жилье фотографиями композитора Верди и своего учителя Вержбеловича с дарственной надписью. Было уже, наверное, за полночь, когда Панафигин пробудился от неясной тревоги. Что-то мешало ему Продлевать свой сон. Протянув руку к выключателю, он врубил ночное освещение каюты. В дверях, едва помещаясь в их проеме, возвышалась гигантская фигура комендора Николая Шаламова. Его появление сначала испугало Мичмана. "Ты что? Зачем? Что тебе тут надо?» Матрос медленно опустился на колени. «Ваше благородие!» Вовек не забуду. Ударил я вас тогда, ошибка, пьян был верно. А вы на большом смотру узнали меня, но под суд не потянули. За это погроб жизни благодарен буду. Уже и маменьке написал, чтобы за вас Бога молила. Встань это нехорошо, и время позднее. Зажмурившись, матрос жмякнул себя кулаком в грудь. Не встану. Покеда не скажете, что простили. Нам в местях служить в одном бортовом каземате. Мы же грамотные, верой и правдой. За вас жизнь отдам, не пожалею, как пред предыстинам. А ежели что-то, к вот она, рожа моя, лупите. Гори, дуралей, людей разбудишь. Мне твои веры и правда не нужны. И не мне ты служишь. Прощаю, вступай. Этот визит матроса нарушил сон. Мичман раскурил папиросу и, тронув рукой футляр виолончели, наивно подумал. «Наверное, мне повезло». С дарственной фотографией профессор Вержбелович одобрительно глядел на своего ученика, ставшего сегодня счастливым. «Наверное, так и надо». Николай Лаврентьев Кладо в официальных кругах Петербурга считался знатоком заграничных теорий Мехена и Коломбо. И адмирал Скрыдлов, далекий от теорий, поначалу не знал, куда бы пристроить этого кафтаранга с его мыслями об овладении океаном. Для Кладо был образован при штабе особый отдел, вроде кельи летописца Нестора. Он стал числиться редактором материалов о боевых действиях Владивостокских крейсеров. Кладо давно осваивал тему борьба берега с флотом. По его мнению, замена парусных кораблей паровыми ничего не изменила, потому как раньше не исполняли высочайших предписаний, так и теперь ими пренебрегают. Цари утверждал Кладов, прямо, извелись бедняжки, совершенствуя флот, а личный состав флота никак не желал проникнуться идеями, проистекающими на них с высот монаршего престола. Морякам было трудно спорить с человеком, сыпавшим цитатами из никому неизвестных авторов, наизусть знающим учебники стратегии Генриха Лейера. Скрыдлов тоже нелестно рожен. «Мне его навязали», — говорил он Безобразову. «Кладо состоял при высочайших особых, читал им что-то всякое». Адмиралам было ясно, что Кладо продержится при штабе до первого ордена, после чего испарится. Игорь Житецкий уже сумел понравиться Безобразову беспардонной критикой Рейсенштейна. Сейчас даже неловко вспоминать, что я состоял при этом недостойном человеке. Зато теперь бригада крейсеров просто ожила. Какой энтузиазм, какой боевой дух...